Глава 34. Проблемы. «Ты сейчас серьезно? Артем, приподняв брови, скептически смотрел на план здания замка Миньера. Лучи просыпающегося солнца били из окна, ласково согревая комнаты, а еще пока сонные голоса оживляли улицы. Лангенус, хмыкнув, обвел две комнаты. «Никто не знает, где этот ключ, так что это только догадка. Первая — кабинет Миньера». Вторая его сад, где он находится почти всегда. Только догадки? В сомнении уставился на план здания Артем. То есть только лишь догадки? Правильно понял? Артем, думай масштабнее. Лангинус вальяжно уселся на стул и улыбнулся. Без точной информации мы бы его не искали. Этот ключ просто запасной, ответил Артем в унисон с Лангинусом. Мужчина довольно оскалился, видя, как Артем схватывает все на лето. «В общем, просто зайди в эти комнаты и осмотри их. Если там ничего нет, ну что поделать?» — пожал он плечами. «Ищи тогда по всему замку. Такова цена нашего договора». Выкрики и гогот людей, хлопки да и прочий шум заполонили золотой дворец Миньера. Все словно хотели оглушить друг друга. Официанты в черных фраках с белыми воротниками, держа поднос нос и спешно раздавали вкусности гостям, выдавали свежие бокалы с шампанским или же вином. Каждый человек в этой толпе, будь то мужчина или женщина, парень или девушка, принадлежал какой-то семье аристократов. Однако, кем бы они ни были, все до единого являлись торговцами, начиная от забавных безделушек и заканчивая человеческими жизнями. Видимо, это и есть самые богатые люди Юга. Артем прошел широкий длинный стол, сплошь ломящийся кулинарными шедеврами, и зашел в огромный, поражающий, как и все здесь до единого, своей роскошью зал, где на лестнице между вторым и первым этажом стоял граф Миньер и Седрик. Они притягивали к себе все внимание гостей, надеющихся получить еще больше власти от таких знаменательных личностей, отчего господа и леди столпились возле них, не смея ступить на лестницу. «Господа и, конечно же, прекрасные дамы», вежливо улыбнулся Миньер, Я думаю, уже каждый выбрал себе кандидата». Люди улыбчиво засмеялись, подтверждая сказанное, и начали перешептываться между собой. Артем стоял в этой толпе, слыша и слушая очень многое. Каждый шепот, каждый смешок или, напротив, восхищения были направлены исключительно в сторону графа. Больше там было насмешек, заключавшихся в основном в том, что он проиграет в спор. «Ставки тяжа». Усмехнулся Миньер, поправив вышитый позолоченный нитью пиджак. «Извините, кандидаты, но вы не услышите их. Для вас это будет загадка. Если вы проиграете — сюрприз. Так что советую добиться победы любой ценой». Граф устремил взгляд к Артему. «А сейчас пейте и веселитесь. У нас сегодня большая программа. Само собой, в конце будут салюты в честь наших претендентов и гостей». Хлопнув ладоши и махнув руками, он закричал: Мы начинаем! Все господа и леди, подобно безумцам, тут же возбужденно заголосили и пошли на второй этаж за графом, где находился еще более огромный и еще более богатый допафосный да зал с выходом на массивную веранду со своим собственным садом. Артем же стоял на месте, пропуская людей. Первое, что он заметил, здесь очень много охраны а уж у кабинета самого графа явно будет стоять еще больше. Начать с сада или оставить его под конец? Думая, Артем вдруг заметил возле лестницы статую графа с поднятой левой рукой. Видимо, Мингер очень сильно любит себя, ведь на втором этаже виднелась еще одна статуя с поднятой рукой. И наверняка на следующих этажах тоже есть по статуе. Пробежав на второй этаж, Артем сразу же ощутил, как его охватывает наливная мелодичная музыка, исходящая от небольшой сцены, где музыканты, словно дьяволы, играли на скрипках, разрывая струны. Народ танцевал под ритом, мужчины закручивали своих дам, а суперкрасавицы, настоящие львицы, стояли в углах, отвергая невзрачных кавалеров и выбирая самых красивых для пары. Артем неспешно приблизился к одинокому окну, что виднелось в углублении небольшой комнаты. Встав у него, он заметил спины двух охранников. Никто из присутствующих сейчас не обращал на него внимания, отчего Артём, сконцентрировав магию на кончике пальцев, выпал в окно и в миг примагнитил себя к металлической стене. Поток ветра дунул сильно и неожиданно, будто желая сбить Артема. Но двигаться нужно было быстрее, ведь стража может быть и на стенах. Сдвинув конечности, он карабкался очень быстро, а его пальцы с ногами крепко примагничивались к гладкой поверхности металла. По плану здания еще два пролета, и Артем на месте. Из каждого окна он слышал множество разных голосов, и мужские, и женские. Сплетни, сплошные сплетни и еще раз сплетни. Хотя в большинстве своем, на удивление, это были именно мужчины, а не девушки. И только Артем думал, что уже добрался, как вдруг его остановил разговор на предпоследнем пролете: Говорило двое мужчин. «Видел эту Элизабеталую? Горячая штучка». «Дурак. Она, по всей видимости, с Седриком». «Пх, северянин!» Презрительным тоном фыркнул один из них. «Как король вообще позволяет ему находиться в этом городе?» «Видел, как он ведет себя? Напыщенный нарцисс!» «Заткнись. Если тебя услышат, то будет плохо. Плевать!» Артем понимающе усмехнулся. Видимо, ни одного его нервирует эта выскочка. Однако сейчас не было времени об этом размышлять, отчего путь свой он продолжил. До тех пор, пока не столкнулся с маленьким нюансом. Перепрыгнув через окно, он увидел только стол с бумагами, шкаф и небольшой диванчик. И все. «Никаких зацепок или заметок. Ничего того, что могло бы помочь или хотя бы намекнуть». «Да, если сюда так легко проникнуть, то это точно не здесь», — тяжело вздохнул Артем. И сейчас чутьё не подвело его, ведь за стенами он отчетливо слышал различные голоса гостей и стражей. Однако сами стены были тонкими и точно не могли иметь потайного прохода. А это, в свою очередь, означало только одно — сад» и находился он на самом верху замка, где-то на вышке. Путь туда не маленький, но, к счастью, туда можно пройти по лестнице. Выпрыгнув из окна и выпустив из пальцев искрящуюся магическую нить, что твердо вцепилась в здание, Артем сразу же прыгнул в пролет ниже, где как раз-таки никого не было. Он поправил пиджак и вышел на лестницу, как ни в чем не бывало. Каждый этаж выглядел очень разнообразно, значительно отличаясь от своих товарищей. На одном даже был своеобразный зверинец с самыми разными животинками, отчего парень на пару минут остановился, рассматривая их с любопытством. Одного он даже приметил из своего собственного мира — страус. Это вызвало в нем изумление и улыбку. Погладив пернатого, Артем отправился дальше. Этаж картин, этаж оружий, этаж сладостей и так далее еще очень долго. Замок казался по-настоящему бесконечным, а уровни будто бы и вовсе не заканчивались. Но всему приходит конец, как и этим этажам. Завидев ворота, Артем наконец-то вышел на самый верхний этаж, не имеющий крыши. Ветер здесь свободно бушевал, потоками развивая массивные заросли, что и были садом графа. Народ сюда еще не успел добраться, да и на удивление охранники стояли только на входе. Не подходит это место, где может храниться ключ. Возможно, он где-то закопан? Выкапывать лунки под каждым деревом — не вариант. Увы, но этого не пришлось бы делать, ведь здесь каждый куст, дерево и другие диковинные растения, а точнее их корни, взрастали прямо из замка. Как это происходит, Артем не только не знал, но и вовсе не понимал, поскольку в его мире подобный фокус просто невозможен. Но все же выбора не было. Он начал осматривать сад. Обойдя весь сад от начала и до самого конца, Артем не обнаружил места, где мог бы храниться ключ, но встретил ту, что вовсе не желал сейчас видеть. Элизабет одиноко сидела на лавочке и смотрела на алый, подобный её глазам, цветок, который при этом был с голову человека. Их взгляды встретились, переплетаясь крепко-накрепко, в воздухе повисла безмолвная пауза. Но Артем первым отвел взгляд, посмотрел на последние цветки И вдруг обнаружил, что сад тоже был не тем местом, где нужно искать ключ. И куда теперь? Тяжело вздохнув, Артем, ничего не говоря, развернулся, однако тут же резко остановился. Элис схватила его за руку теплой и мягкой хваткой. Отпусти! холодным, спокойным тоном велел Артем. Артем с шумным выдохом выдернул руку и скорым шагом направился к выходу. Артем, я. парень замедлился и обернулся на возгласы девушки, которая в испуге замолчав, сжала руки и отвела взгляд прочь. Она, кажется, что-то не договаривала, но при этом хотела, чтобы парень остался с ней и побыл хотя бы несколько минут вместе. Но Артему сейчас было не до романтики, ибо был он взбешен. Если уж сделала выбор, то изволь идти по своей дорожке. К чему цепляться за тающее прошлое? Ворошить то, чего не стоит, и чего уже не вернуть? «Что?» Артем быстрым шагом приблизился к Элис практически вплотную, а затем гневно рявкнул на нее: «Что тебе надо, друг?» Девушка в беспомощности и с недающим чувством вины сжала зубы, при этом смотря только в глаза Артема. Но уста ее оставались безмолвными, не смея рождать даже тени звука. «Ты бесишь!» — процедил сквозь зубы парень. Артем снова развернулся и уже подошел к выходу, как вдруг снова услышал. «Те слова! То признание, что ты мне сказал, когда мы танцевали у барона! Ты говорил искренне!» Парень замер на месте, смотря в одну точку. Его память вмиг встрепенулась, вспоминая свои слова. Но на лице появилась только грустная улыбка, и на прощание он сказал ей. «Какая теперь разница?» Выйдя из сада, он успел кинуть пару поучительных фраз охранникам, стерегущим вход. «Не влюбляйтесь, парни!» «Это провал», — с досадой подумал Артём. Свора из девиц самых разных мастей окружила парня. Каждая говорила одно и то же, кокетливо лепетала на ушко парню самые разные шалости, отчего бедняге казалось, будто он попал в настоящий серпентарий. И каждая из них хотела поразвлечься с претендентом графа. Впрочем, на то была причина. Ведь прямо сейчас проходили разные конкурсы. Народ веселили, как могли, и дамы веселились, как желали. Вот только молодой охотник стоял в абсолютной растерянности. Если не в кабинете и не в саду, то где же тогда? Где мог находиться ключ от великой казны графа? Весь замок за такой короткий промежуток времени просто невозможно облазить. «Может быть, в подвале?» — появилась мысль у парня. Там хранились бочонки с вином и прочим алкоголем для гостей. По плану дворца это помещение было просто огромным, а значит, и бочонков много. Мало времени. Но место по логике самое вероятное. «Охотник!» В толпу, окружившую Артема, не очень вежливо расталкивая девиц, прорвался парнишка с довольной ухмылкой. Каштановая чёлка скрывала его правый глаз, а наряд подчеркивал в нем кровь аристократа. «Вы будете участвовать в соревновании стрелков, а? Будете или нет?» «Ты кто?» Словно вокруг них никого нет, произнес Артем. «Ой, мои манеры!» Парень протянул руку. «Джон! Просто Джон!» «Так что?» «К сожалению, нет, Джон. У меня свои планы на вечер, увы», разочарованно цокнул Артем. «Жаль», — пожал плечами парень. «Знаете, зачем я здесь? И да, вы не представились полностью», снова протянул руку Джон. Эх, парень с некоторой неохотой пожал руку и с видом полнейшей скуки проговорил. «Да, Артем я, Феникс. И я... Че? Мир в мгновение ока поменялся. Гул пропал, уступив место полнейшей тишине, а стены из золота и большими картинами, изображавшими величайших и великих личностей, исчезли вместе с людьми. Сейчас парни стояли на одиноком балконе, и Джон до сих пор сжимал руку Артема, но теперь уже не просто довольной, а еще и злорадной улыбкой. «Наконец-то я нашел тебя, кусок говна!» Артем тут же обратил внимание на руку, сжимающую его, которая сейчас была покрыта словно сияющей позолотой. Использует альманах. И как только Артем понял причину, золото вмиг начало отлипать от рук Джона. «Смена! ЛВ-3! Притяжение!» Тело Артема стало невероятно тяжелым. Пол под ногами начал трескаться и как-то странно лопаться. Руки с ногами стали подобно свинцу, то и дело теряя силы. Веки на глазах все норовили закрываться. Казалось, что сосуды в резко потяжелевшей голове начали лопаться, отчего боль писком пронзила виски. Джон присел на карниз балкона и с ленцой, перекинув ногу на ногу, начал смеяться, как маленький мальчик, указывая при этом пальцем на Артема. «Что это за альманах такой?» — сквозь тиски боли подумал Артем. «А говорили, ты сильный, да и быстрый вдобавок. И что мы видим на самом деле?» снова залился в звонком смехе Джон. Артем напрягся, шипя от боли, и сконцентрировал магию по всему телу, тем самым образуя поток молний. Сделав рывок, он в один момент исчез из поля зрения парня, оставив после себя лишь искры, и тут же оказался возле него. Схватив его, он спрыгнул с балкона. Находились они почти на самом последнем этаже, так что падать было прилично. Но, несмотря на всю абсурдность ситуации, Джон снова засмеялся. «Видимо, без револьверов ты ничего не можешь, да?» Парень исчез, использовал силу телепорта. Артем, ощутив, что потерял свою цель, вновь сконцентрировал магию на пальцах руки и пустил к замку Нитя, удачно примагнитив себя к стене. В глазах играли зайчики. все кружилось, а тело судорожно подрагивало от напряжения. «Где эта тварь?» — искал глазами Джона Артем. тварь «Ты кусок говна, смеешь так про меня говорить?» Артем поднял голову и вдруг увидел, что Джон стоит прямо перед ним. И причем стоит горизонтально, как Дракула в фильмах. Парень раскрыл рот от удивления и тут же получил с ноги по челюсти, отчего его магия вмиг рассеялась, и он начал пикировать вниз. Тут же боль в спине, и его подкинула вверх. Боль в боку, и его прибило к стене, из-за чего он начал стремительно скатываться по гладкой поверхности. В глазах ребило от дикой боли. Артем успевал видеть только то, как Джон исчезал из поля зрения и тут же появлялся, нанося новые удары вновь и вновь. Это чем-то походило на скачок Артема, но здесь все же было нечто иное. Этот человек перемещался сквозь само пространство. Резкая боль в челюсти. И вот Джон перед Артемом. Удар был настолько мощным, что парень полетел наверх. Рот онемел, челюсть была сломана. И тут же мгновенная вспышка боли в плече. Горячая жидкость растеклась под рубашкой. Джон воткнул меч в плечо Артема, прибив его к стене. «Интересно. Долго твоя кость не будет ломаться?» надавил наружие Джон с мерзкой улыбкой. «Что это за ублюдок?» тихо проскулил Артем, сжимая руку Джона, что удерживала меч. Наконец почувствовал долгожданный поток маны, он превратил ее в молнии и перенаправил в Джона. Парень весь покрылся лазурными сполохами молний. Послышалось характерное шипение, но на лице незнакомца не наблюдалось даже тени боли. Наоборот, он с некоторой скукой наблюдал за процессом. «Меня это не возьмет, а тебя?» «ЛВ-10, отражение!» Молнии, струящиеся по телу Джона, теперь перетекали на охотника. Но вот только с новой силой, которая с каждой секундой все более возрастала. На лице Артема появилась улыбка, на что незнакомец сразу же отреагировал. «Думаешь, тебя не возьмет твоя же сила? Скажи мне, почему же маг огня может сгореть в огне? Маг воды — утонуть в воде. Маг ветра — умереть от воздуха, как и маг земли — от земли. Все дело в переизбытке магии. У каждого есть лимит. Что несет?» В недоумении усмехнулся парень, пока вдруг не увидел, что кожа на его пальцах начала трескаться и слезать. Тело тут же пронзили новые вспышки боли. Создавалось ощущение, что его заживо сжигают чем-то более горячим, чем простой огонь. Сила молнии только возрастала, но вдруг в мгновение исчезла. Парень, немного задымившись и ощутив облегчение, тяжело и часто задышал. «Именем короля Юга Генриха Третьего ты приговариваешься к смерти». Я, его герой, пришел исполнить долг короны. Ну что, ты готов к смерти? А, пришлый. Наверное, страшно будет умереть второй раз. «Закон», — прошептал Артем. «Закон?» — усмехнулся Джон. «Я просто поти...» Парень резко оборвал свою пламенную речь, ведь увидел, как на балконах стоят люди, наблюдающие за всей этой ситуацией. Они аристократы, а значит, неприкосновенно. А Джон только что прокричал, что он герой. В городе Крайвен действует очень строгое правило — нельзя никого убивать. Закон графа Миньера, правой руки короля. К тому же здесь сейчас находится Седрик Аляура, брат короля Севера. В любом мире политика всегда находится на первом месте, и потому на лице Артема появилась слабая, немного безумная, но в то же время победоносная улыбка. А вот Джон, напротив, плюнул в сторону, глядя на парня с ненавистью и диким презрением. «Думаешь, ты победил? Нет, кусок говна, ты свое получишь. Турнир закончится, а с ним и твоя жизнь». «Джон, отпусти его!» Сверху послышался строгий голос. Сам граф Миньер стоял на балконе с гневом во взгляде, смотря на ситуацию. «В этом городе никто не смеет убивать людей, пока идет турнир. Сам король Юга подписал этот приказ. Поднимайся, поговорим». «Тебе повезло». «Миг». И мир Артёма вновь изменился, вернувшись в прежнее состояние. Парень стоял у главных ворот в замок. В обессиленности, упав на колени, он с судорожным дыханием взглянул на свои трясущиеся пальцы, что были жестоко обожжены. Герой. Человек, достигший 15-го уровня. Он так молото уже имеет такой титул. Но Артем лишь хитро улыбнулся и, собравшись силами, встал. Тело стрельнуло заметной болью, Однако сейчас его волновало не это. Миньер, по всей видимости, слышал уверенные бахвальные возгласы Джона, так как скоро Артем может стать одним из баронов Юга. Есть шанс, что Миньер вступится за парня лично. Но зачем пришел этот герой? Неужели от Артема решили избавиться из-за страха к звездным людям? Нужно срочно с этим разобраться. Пока Артем и Джон дрались, Артем вспомнил один немаловажный нюанс — Миньер всегда говорил, что он правая рука короля, и тут же у него в памяти пронеслись статуи на этажах. Все они были с поднятой правой рукой, кроме одной, которая была на первом этаже. Туда и устремился охотник. Каждый его шаг отдавался болью. Челюсть беспощадно жгла, а правый глаз дрожал. Ворота были, как и положено, открыты, но вот охрана, что всегда стерегла проход, почему-то не присутствовала на своих постах. Это заставило Артема тут же в подозрении нахмуриться. Он прошел в замок, осматривая комнаты, однако все они были пусты, словно пир давно окончился, а все гости уже успели покинуть торжество. Ням-ням. Парень, нахмурившись, открыл дверь на лестницу на второй этаж, где и находилась нужная ему статуя. Однако то, что он узрел, заставило его широко распахнуть глаза. Ему показалось, что он самый счастливый человек на свете. Ведь кто же вообще может нарваться на неприятности дважды с перерывом в пару минут? У статуи стояла девушка в демонической маске. На ней было изящное короткое голубое, подобное утреннему небу платье, а на каждой ноге — кобура с револьверами. Но была она не одна. Возле нее стояла маленькая девочка с длинными косами цвета солнца в розовом платье и белых детских чулках. Вот только вся милота этой девочки вмиг сошла на нет — Стоило увидеть, как ее рот вдруг расширился, явив Артему огромные зубы, которые обычно были у или же акулы. Она заглатывала охранника, словно змея, не обращая внимания на то, какого роста была жертва. Ее живот при этом вовсе не увеличивался, будто бы ее желудок — это черная дыра. Охранник был еще жив, дрыгался ногами, в то время как его вторая половина уже была прямиком съедена. Но через секунду мужчину поглотили живьем, а девочка только в удовольствии облизала пальцы, смакуя чудное блюдо и уставилась своими зелеными глазами на Артема. «Мне его съесть?» — мерзко улыбнулась девочка, явно готовясь вновь удалить свое чревоугодие. Девушка в маске покачала головой в разные стороны, дав отрицательный ответ. В руке ее уже был ключ от казны в форме солнца а позади нее стояла та самая статуя, что была теперь с поднятой правой рукой, а не левой, как ранее. «Почему?» — в обиде надула щеки девочка. «Черт, я не могу даже и слово сказать из-за челюсти», — подумал Артем и с улыбкой мычал, как идиот, ведь действительно не мог сказать и слова. Он хотел узнать, Ева ли это загадочная особа или же нет. Но как спросить? Проверить?» Были бы у него револьверы, он бы выстрелил в нее для проверки регенерации. Если бы девушка начала стремительно заживлять свои раны, то ответ был бы ясен. Это Ева. Девушка в маске со скукой повертела ключ в руке и кинула его к ногам Артема. Их взгляд столкнулся, и улыбка на лице парня вмиг исчезла. Сердце ушло в пятки, забившись пойманной птичкой, ведь ее глаза были разного цвета — серый и голубой. «Это была она». Парень протянул руку и снова начал мычать, однако раны свели все его попытки на нет. Ева ушла прочь вместе с этой жуткой девчушкой-людоедкой, покинув сцену. Парень остался неподвижно стоять на месте и попытался переварить произошедшее. Он не мог поверить в увиденное. Цвет глаз идеально подходил. Нужно действовать. Поэтому Артем быстро взял так щедро подаренный ему ключ в руки, и поковылял прочь из замка. «Почему же ты ушла, не сказав мне и слова?»